Глава 22 Пора бы уже в царском селе небольшой аэродромчик устроить. Зачистил я сюда, а каждый раз на океа проще будет, чем заставить кого-то сделать нормальную дорогу от Гатчины. Все никак не удается сосредоточиться на предстоящей беседе, рогнулся я про себя на очередном ухабе. Беседа же ожидалась любопытная.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 Его подпись означает вашу, без каких-либо оговорок, и действует этот порядок вплоть до вашего указа о его отмене. И в узком кругу даете слово, что в течение пяти лет отмена этого указа не будет. В очень узком. Вы же не публике, клянетесь, а Богу и себе. А уж записанную на цифровой диктофон клятву нетрудно потом перенести на пластинки и дать послушать, кому надо, мысленно продолжил я.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 а та, что ближе к центроплану, — одноступенчатый. Мне как, сначала объяснить, что тут будет происходить, или сразу приступить к показу? — хитро прищурился Поморцев. — Приступайте, может, я прямо в процессе что-нибудь пойму, — кивнул я. Зашипело. Из сопла трехступенчатой ракеты вырвалось пламя. Шипение сменилось скрежещущим боем. Я переводил взгляд секундомера на ракету и обратно. На двадцатой секунде хлопнуло. Вой на мгновение стих. Но тут же снова возобновился уже немного другого тона. А по земле кувыркалось два обгорелых обломка. Остатки первой ступени. Вторая тоже проработала 20 секунд. Включилась третья. Но в конце ее жизни начались странные вещи. Она еще не успела догореть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 За окном темнело. Завтра наступит первый день лета. Последнего лета перед войной.